«Прежде бывала на Армутье?» «Нет. Муж часто говорил об этом доме, но я не предполагала, что придется в нем жить». «Почему придется?» «Как-то Мириам схватил меня за руку и сказала...» «Послушай, Франсуа, не принимай меня за дуру!» Я тебе все рассказал, только не говори, что нет!» «Уверяю тебя, не лги, и он не мог не рассказать о смерти мужа в общих чертах. Но ты была ни при чем!» нет. Только я этого хотела. Давно хотела, потому что жизнь с ним была сущим адом. Затем произошел этот несчастный случай. Я не смел расспрашивать дальше. Уже позже как-то я спросил. Лялин, кем на самом деле он был для тебя? Другом. Даю слово, Франсуа. Он сделал все, чтобы стать больше, чем другом, но относился ко мне, как к врач, к пациенту. Я этого не терплю. «Для него я была не такой, как остальные женщины, а для тебя чем-то отличаюсь?» «Да, талантом». Я был уверен, что доставил ей удовольствие, и это избавило меня от ответа. Со временем все же я обнаружил в ней нечто особенное, некую скрытую ярость, сродни той, что способна пробудиться у гепарда. Часто она накидывалась на ронгу» с искаженным от ненависти лицом и побелевшими губами, оскорбляя ее, или же прогоняла ремнем Ниета, и зверь послушно убегал. Краткие вспышки, снимавшие напряжение. Она называла эти минуты гнева грозой в джунглях и просила у меня прощения. Я чувствовал, что вскоре гроза разразится и над моей головой. По мере того, как шло время, я ощущал все большую тревогу. Мои отношения с мирям постепенно обострялись, но это не все. На горизонте возникала другая, пока отдаленная буря, но она нарастала. Мои приезды и отъезды не могли остаться незамеченными. По роду своей деятельности я мог разъезжать, однако на острове бывал уж слишком часто. Слава Богу! Но Армутье — это замкнутый в себе мирок, которому мало дела до материка. Тем не менее, я решил ездить реже и четыре дня там не появлялся. Сильнейший шторм, явление обычное для весеннего равноденствия, делал переезд опасным, а это был основательный довод. Я грыз у дела, но держался молодцом. Таким угрюмом я никогда еще не был. Завтрак превратился в пытку. Слова — фальшь, молчание — фальшь. Мое дыхание, сама жизнь, все фальшиво. Элиан по-прежнему, само терпение и заботливость. Тебе бы отдохнуть, советовала она. Мотаешься с утра до вечера. С таким распорядком ты свалишься. Дождь хлистал по крыше, серой завесой стлался над дорогой. Коровы собрались у склона дорожного полотна. Я ездил по делам, подталкиваемый порывами ветра, а душу день и ночь точил череп желаний. Я останавливал на мгновение машину у края берега. Мертвенно бледное море обступало вдали маяки, скрывало остров в тумане водяных брызг. Миряма исчезла в этом тумане, и мне хотелось выть, как собака. С первыми лучами я выехал к Гуа. Я был готов просить прощения, унижаться. Мирям причесывалась в гостиной, она бросилась в мои объятия. Короткая разлука свела нас с ума. Нескончаемый поток вопросов. Я рассказал о четырех днях одиночества. Лечил коров, лошадей. Что еще? Постригся. Мы рассмеялись. Я прижал ее к груди. А что же она? Она гуляла и промокла. С голубого плаща, повешенного на конную ручку, еще стекала вода. Пругалась с ронгой. Закончила эскиз порта. сет -такама. И еще нарисовала. Сейчас увидишь. Она вытащила из альбома один лист с эскизом. «Узнаешь?» «Нет, не узнавал. Хотя, твое жилище, — сказала Мирям, — это твой дом. Вот решетка, там колодец, здесь главный фасад и стены гаража. Знаешь, вот засел в голове, возможно, не совсем так, совсем не так. Ручкой я исправлял рисунок и собрался уж набросать схему имения, как взгляд мой упал на картину, изображающую карьер все еще в немилости, повернутую к стене, и я вновь сунул ручку в карман. Инстинктивно. Смешно, конечно, согласен, но у меня привычка подчиняться инстинкту. В моей профессии мне это часто помогало.